Глава 6. С обновками мы, конечно, не стали сильнее в разы, но наша боевая мощь определенно возросла. У каждого из пати теперь есть рарное оружие и полный набор бижутерии. Разве что вторую серьгу для Шантри остается раздобыть. В схроне у меня еще валялась целая россыпь простых колец целителя и шипов, а вот преграды все раздал. Прекрасно и опасно выглядите, дамы! Оценил я, как Шантри пробуют свой новый морозный лук. Акара — стальной чекан. Пора нам выступать. Надо выведать, как там обстановка у монстров после нашего небольшого представления. Солнце постепенно клонилось к закату, а мы двинулись через джунгли почти ровно на север, к нашему стандартному месту встречи. Остается надеяться, что врагам оно неизвестно. Мы остались на границе джунглей, отправив вперед Таншу на разведку. Хотя даже скоростную эльфийку могут легко словить, если кто-то с Агром устроит засаду. Но опереться всем вместе к башне я посчитал лишним. Ренаспир вскоре вернулась вместе с Гину Козор, который караулил нас у места встречи. «Ну и подняли живых шумиху, Вавгар!» покачал своей треугольной мордой Кобальт. «Ты хотел, чтобы мы молча стояли и ждали, когда нас порвут на клочки?» «Нет!» покачал головой старший крысалис. «Но если вы хотели попасть в Крангаст, то сейчас явно не лучшее время». «Много недовольных?» «Думал, будет больше, Гвахх!» «Я почти сразу ушел, когда вернулись выжившие, потому не знаю, как там дальше повернулось. Скоро Неттилон должна явиться, она расскажет подробности. Некоторые монстры были возмущены и горели желанием отомстить людям, то есть вам. Но часть, наоборот, похвалила вас за смекалку, Гваххов!» Потешались над теми, кто сбежал из боя с посланцами владетеля нулевого этажа. Все-таки по вашей души бросились в основном отщепенцы из-за булдыги, которых в Крангасте совсем не жаловали. Я скучать по ним точно не буду. Но и у них остались в городе друзья и близкие. Ваф! Ясно. Благодарю за информацию. Нас что-то со всех сторон щемят в последнее время. Поморщился я недовольно. Я вижу. Похоже, сейчас не лучшее время, чтобы идти мириться. Гено, ты можешь в качестве извинений передать имущество павших, которое мы собрали? В отдельном кольце, которое носила Танша, мы собрали большую часть вещей монстров, хотя серьгу с одним сосудом перемещения отдавать я не собирался. Колец отсыпал немного, дабы не выглядело подозрительно. Конечно. Мудрый шаг, но я не уверен, что он решит проблему. Подожди денек, пока страсти поутихнут, — принялся я размышлять вслух. Затем умасли тех, кто у вас принимает решение. Старейшины, верно? Кобальт почти по-человечески кивнул. Я продолжил. «Пробуждением заниматься сейчас опасно. Мы же пока заляжем на дно на день-другой. Поищем мятежного герцога, например». «Удачи, люди! Община кобальдов попробует вам помочь в городе!» Взяв кольцо с вещами, Козор покинул наше общество. «Что ж, этого следовало ожидать». Вздохнул я, когда Кобальты исчез в траве. «От монстров ничего хорошего ждать не приходится», — заметила Кара. «Поддерживаю. Зачем тебе водить дружбу с монстрами?» — проговорила темная. «Сдавать задания на опыт нам вполне хватит. Лучше сосредоточиться на улучшении отношений с людьми. Монстры нас поджарят и съедят!» — поежилась Шандри. «Интересно как. У нас хп раньше кончится, чем мы прожаримся на огне. Но в остальном, вероятно, вы правы», — произнес я. «Про свой легендарный квест я все еще никому из пати не раскрыл информацию». Но не настолько я огрежу его исполнением, чтобы лезть Грифону в пасть. Ладно, посмотрим еще, какая реакция у старейшин Крангаста будет. Хорошо. Объясни-ка мне, Наташка, как работает эта штука. Вытащил я сосуд перемещения. Почему ты каждый раз обращаешься ко мне по-разному? Подивилась эльфийка про себя. Реноспир быстро пояснила мне, как работают артефакты перемещения. Во-первых, его требовалось заряжать маной. Причем у модели обычного ранга один этаж соответствовал 100 единицам магической энергии, а максимально он мог хранить семь сотен маны. То есть не более чем через семь этажей можно подняться. От Ранс Своно до Эллингаста в принципе хватит, если спуститься ниже на один этаж, к дождливой обители. Чтобы зарядить артефакт, мне с моей скоростью регена маны потребуется меньше получаса. Не слишком понятно, для чего добавлено данное ограничение. чтобы разные персонажи не прыгали словно кузнечики по этажам. При активации артефакт необходимо заряжать кристаллами магии по одной штуке за каждый этаж. Начальный уровень в счет не входил. Я сразу подумал о небольшом лайфхаке. Поставить метки возле двух разных переходов одного этажа и бесплатно телепортироваться между ними. Но нет. Быстрое перемещение, по словам Танша, функционировало только для телепортации на иные этажи. Теоретически можно было экономить кристаллы, прыгая к спуску на следующем этаже, пешком преодолевая проход, и затем прыгая дальше, снова к спуску. Таким образом, через раз экономилось по кристаллу. Но, во-первых, прохождение спусков между этажами тоже занимало время, а во-вторых, для подобного способа требовалась куча разных меток. Артефакты обычного ранга допускали установку всего двух меток — Установить метку можно в любом месте, где есть поверхность, кроме переходов, данжей и других подобных особых мест. Существовали также определенные ограничения. Нельзя переместиться к метке, если рядом находятся живые существа или монстры. Поэтому место надо выбирать с умом. Не в центре поселения или где спавнятся мобы. На 14 этаже в красном приюте, на 22, -м, 23 -м и 25 этажах Установлены большие камни отчуждения, запрещающие сквозное перемещение. Существуют также локальные камни отчуждения, вроде находящегося в Танроке. Поскольку это нулевой этаж, через него все равно никто не телепортируется. Танша предупредила, что заклинание быстрого перемещения весьма хрупкое. Даже случайно пролетающая стрела может нарушить каст. А если учесть, что он длится довольно долго. то данный способ не позволит тебе слинять из в критической ситуации. В сумме у нас теперь в наличии имелось аж три перемещения, у двух из которых наличествовало довольно много прочности. Несмотря на такое богатство, я бы с радостью обменял артефакты на один навык. Как-то он и внушал мне больше доверия. Хоть функциональность у него была аналогичная, зато отсутствовала прочность. Однако по факту окупится навык не за одну сотню перемещений. Если сравнивать его стоимость на рынке с артефактами, можно считать инвестициями в далекое будущее. Оба добытых артефакта имели установленные метки. Кажется, один принадлежал стражникам, один монстрам. По идее, можно попробовать протестировать метки и даже попасть на этаж калитным монстром. Но что-то мне подобная идея не казалась здравой, особенно с учетом текущей непростой ситуации. Да и вроде как в кран Гасти также имелся свой камень отчуждения или типа того. Поэтому я снял все метки со своих двух сосудов. «Где, кстати, твои стоят? У Эллингаста и у Рансвона?» «Верно?» — кивнула Танша. «Самый популярный маршрут». Я осмотрелся. Место выглядело неплохим. Скрытое частично в начинающихся джунглях, моба рядом не спавнится и до башни минут десять идти от силы. С помощью довольно понятного интерфейса я потратил два кристалла и зафиксировал метку в текущем месте, дав собственное короткое обозначение — башня у монстров. В самой башне ставить метку мне показалось несколько рискованным. «Отлично! Мы больше не жалкие пешеходы!» — воскликнул я, не скрывая радости. «А уважаемые авантюристы! Еще бы питомица изволил вылупиться! Ты прав!» «В Танроке Рансвоне и Эллингасти нас уже уважают», — хмыкнула темная. Теперь и в Гасти зауважали. «Не будь такой мелочной, детка!» Вернул я ей ее подачу после того момента, когда она призналась в том, что явилась убить меня. «Многие семейные пары отлично живут и среди желающих их прикончить». «Долго ли?» — заметила Карамелька. «Вечно!» «Память о мертвых может жить в сердцах вечно!» Задумчиво протянула Шантри. «И ты, Брут!» Закатил я глаза. «У вас есть предложение, как нам исправить ситуацию?» «Нам надо подняться до двадцатого уровня развития и взять классы», пояснила Танша. «До этого с нами и разговаривать никто не станет». «Похоже на план». «Идем, навестим Шингуша, что ли?» Уже вечером, не без помощи светляка, мы забрались по отвесным уступам рядом с водопадом. Как назло...» Ничего из выпавшего лута нам для скалолазанья не пригодилось. С неким злорадным удовлетворением я поставил вторую метку наверху, где начинался забытый архипелаг, обозвав метку по имени Монстра-купца. И двух кристаллов мне было совершенно не жалко. Теперь-то уж точно последний раз, когда мы лезем на эту чертову скалу. — Сбаламутили вы воду, подняв тину со дна, — пыхнул своим кальяном большой черепах. И когда только слухи успел все вызнать? Хотя вроде бы у него на лапе кольцо, или скорее браслет с контакта. Видимо, есть связной в Крангасте, который сообщает свежие сплетни. «Мы защищались». Парировал я, выбираясь из воды. «Нашему сотрудничеству ведь ничего не угрожает?» «Старый шингуша не с такими отщепенцами дела ведет. Полагаю, вы принесли много разных вещей. Однако мой принцип...» Не принимать добытое от убийства монстров, пускай они были не самыми видными жителями Крангаста. Можете не переживать. Я вернул все упавшее с них старейшинам. Немного приврал я. А вот со стражников много разного хлама нападало. Большую армейскую палатку почем возьмете? По! выпустил он дым из своего черепашки во рта. Дайте подумать. У Шенгуша я провел довольно много времени, отчаянно торгуясь до последнего медика. Удалось сбыть почти весь хлам стражников, включая огромный котел, в котором можно приготовить еду на пару десятков человек по виду. Нашей пати такой пока точно не требовался. Палатки также ушли. И даже плащи стражников Монстркупец все взял по вполне умеренной цене. Однако разных элементов брони и оружия было слишком много — Не говоря про разное вспомогательное оборудование, вроде кирок, тигелей, алхимических котелков и прочего. Да и зелий у нас получился огромный запас. У Шенгуша просто не было столько наличности. Я смог окучить монстра почти на три золотых, плюс по бартеру выменял одну маску Тайного Покрова. По-моему, это тот же самый артефакт редкого ранга, который я когда-то ему продал, добыв серых масок. Разумеется, ушлый торгаш не забыл снять с него солидную маржу, продав мне процентов на 40-50 дороже, чем приобрел. Наглый черепах. Сидит себе в пещере дофармит да бабки с бедных авантюристов. Наверное, стоило взять с собой таншу. Темная умела убеждать. Впрочем, ее чарующая красота или острые на вид кинжальчики вряд ли сработают на панцирном монстре. Слишком уж различаются наши представления о прекрасном и опасном. Мы переночевали на одном из ближайших островов. Все же климат на данном этаже радовал больше, чем в туманном бастионе или того ниже. По крайней мере, расходников, зелий, еды, воды и стрел у нас теперь было более чем достаточно. Даже редких зелий немного подфармили. В свой пояс я воткнул по одному рарному зелью маны и здоровья на всякий случай. Смысла телепортироваться на метку возле башни было немного, поскольку она все равно отстояла от спуска на приличное расстояние. Поэтому мы спустились у водопада, что сделать в разы легче, чем подняться наверх. А затем двинулись к переходу на нижний этаж, стараясь избегать хоженых троп. На двенадцатом этаже мы как следует опробовали свою новую экипировку. С дополнительным участником в пати, повышенными левелами и улучшенным снаряжением местные мобы не представляли для нас серьезных проблем. Думаю, мы спокойно можем фармить уже на пятнадцатом, шестнадцатом этаже, а то и ниже. А ведь чем глубже, тем страшнее отряды монстров. С двадцатого этажа обычно пати от семи человек идет. Впрочем, я за двух, а то и за трех сойду. В дремучем лесу мы чувствовали себя более-менее защищенными от разных лихих людей. Монстры доставляли проблем из-за вечной темноты, зато авантюристам или стражникам отыскать здесь кого-либо сложнее. Руины, в отличие от прошлого раза, проходились легко. Танша при необходимости и без специального навыка агрела на себя монстров, напавших с тыла. Мне оставалось лишь коставать спеллы по КД и предупреждать своих воительниц отойти в сторону во время моей атаки. К сожалению, френдли fire иногда случался. Отключить его было нельзя. А с учетом моего дамага сопартийцам доставалось неплохо так. А Танши с узнал несколько новых ругательств за время нашего совместного путешествия. Через день мы спустились в погребенный дворец через широкий дымоход. Мятежные люди с гномами доставляли немногим больше проблем, чем насекомые или кобальды, но ну в целом мы и их легко выносили. На этом этаже монстры уже почти не давали штрафа, так что добыча падала достойная. Мы спустились к подземным этажам дворца, если так можно вообще говорить, учитывая, что мы находимся в подземелье, по пути зачистили несколько руин. С добавлением четвертого участника группы монстров стало появляться немного больше. Но ничего такого, с чем бы мы не могли справиться. Погребенный дворец – последний не слишком населенный уровень. С четырнадцатого этажа начинается толкучка за территорию по простой причине. Авантюристам приходится тратить все больше времени на повышение уровня. Желающих поохотиться больше, а места столько же. Самые неучи и оболтусы отсеиваются еще на ранних этажах. Поэтому в большинстве своем на глубине игроки достаточно осторожные, не лезут на рожон. Чаще начинают встречаться отряды одной расы из одного клана. Впрочем, Танша заметила, что попадаются и отпрыски богатеньких господ, из тех кланов, например. Они охотятся специальной небольшой группой с охраной, которая дежурит на подстраховке. как тот же мелкий пацан из клана Бренав, которого мы однажды выручили. И будучи под постоянной опекой, таким мажорам сложно научиться настоящим сражениям не на жизнь, а на смерть. Для них охота — рафинированный убой скота без какого-либо риска. Ну, разве что ночной орден или демоны могут внести корректировку в размеренный ритм охоты. Да, и, по правде говоря, мне тоже иногда хотелось сделать передышку. Зависнуть в каком-нибудь населенном пункте... Выпить, развлечься, передохнуть. Не то, чтобы мы формили прям до изнеможения. Но постоянные схватки и напряжение морально выматывало. Я начал понемногу скучать по цивилизации, какая бы убогая она здесь ни была. Возможно, в далеком будущем даже домик себе смогу приобрести. Доходы в кристаллах на нижних этажах вполне позволяют устраивать себе выходные в Эллингасте». а затем снова возвращаться к рабочему ритму, зарабатывая себе на жизнь охотой. Для большинства авантюристов охота именно работой и являлась. Вот только нам пока что домик в Белом Городе грозит. Сомневаюсь, что нафармленных средств хватит, чтобы купить себе пропуск в город. «Нужно больше золота», — пробормотал я, уйдя в свои мысли. Чего не стоило делать в стрёмных на вид каменных казематах дворца. «Кажется, где-то здесь мы тогда сражались с ночниками, помните?» — заметила Шантри. «Мы ещё молодого господина из клана Бринав вызволили». «Бринав?» — удивилась Танша. «Да». «А что?» — взглянул я на темную. Висящий над головой светляк бросал тень на её лицо, на котором яркими пятнами выделялись губы и глаза. Да и серебристые волосы словно подсвечивались в темноте. Я бы им расовым бонусом дал плюс два к заметности, а не к скрытности». «Ничего. Заручиться поддержкой влиятельного клана весьма полезно». Мне на секунду показалось, что Танша что-то недоговаривает, но я не стал допытываться. «Там ворота!» — воскликнула Шантри. Мятежный герцог оказался не таким уж сложным боссом, как нас уверяла темная раньше. Впрочем, в тот наш разговор эльфийка не знала про мои способности, да и эквип наш хромал. Босс вызывал миньонов, гвардейцев и пехотинцев, как и вожак-огров, так что требовался солидный ДПС, иначе бы он просто заспамил нас обычными мобами. Мятежный герцог имел вполне себе человеческую внешность и размеры. Одет был в красивые аристократичные шмотки, а отнюдь не в броню. Такой себе придворный вельможа на вид». Он оказался магом, атакующим как издали, так и больно бьющий с ближней дистанции, если его прижать. Кари приходилось изворачиваться и иногда отступать, поскольку периодически герцог врубал какое-то воздушное заклинание с невысоким радиусом действия, но чудовищным дамагом. «Еще пару раз накинул на нас массовое усыпление, которого мы с Шаной избежали по очереди из-за повышенной инты». В целом же, вожак Огров доставил нам намного больше проблем по сравнению с герцогом. Все-таки Кровавый Огр был боссом квестовой крипты. Пожалуй, самым заметным изменением в сражениях стали наши редкие пухи. Ранее только я владел посохом, который с незначительным шансом запечатывал противника. Теперь и Карас с Шаной могли замедлить или оглушить оппонента. Да и изогнутый кинжал чаще наносил крит. Подобные, казалось бы, незначительные дополнения порой сильно облегчали нам сражение, выводя одного из противников из поединка на какое-то время. Кара, например, после оглушения монстра своим чеканом переключалась на другую цель. А я, по возможности, метил выглушенного копьем, если бил одиночным в этот момент. По неподвижно стоящей мишени попасть было намного легче, плюс скрит чаще проходил в голову. Мятяжный герцог упал на колени, когда его здоровье подошло к концу. «Я всего лишь хотел мира», – произнес он заскриптованную фразу, после чего растаял в дымке. Оставив после себя кольцо целителя, коих у меня и так несколько штук в схроне валялось. Сундук обычного ранга также не принес ничего сверхъестественного. Но ну да, стоит закатать губу обратно». Нам точно не будут сыпать эпиками с каждого босса, как это было в кровавом храме.